Когда караван уже приближался к воротам, им пришлось замедлить ход, так как с другой стороны показался большой отряд воинов-мусульман. "Это воины джарида", пояснил он своим спутникам. Араба-тюркская лёгкая конница. В воинственных санджике ехали на рыжих, золотистых и белых как снег скакунах. Эти кони были мельче рыцарских коней и не могли нести воина в полном боевом облачении. Но, как говорят, были способны бежать без устали около полутора суток. Сами же воины Джарида были в легких пластинчато-чешуйчатых доспехах, головы чаще покрывали тюрбаны, нежели шлемы. Многие из них везли с собой связки коротких метательных копий и луки с двойным изгибом, которые хорошо бьют на скаку. Султан со всех подвластных земель скликает к Иерусалиму верных ему эмиров, произнес Мартин. Наблюдая за проезжающим мимо большим отрядом, который, подняв тучи пыли, удалялся от них, торговцы из каравана поспешно отъезжали в сторону, уступая им путь. Джоанна хотела спросить, отчего султан так спешит со сбором войск, если крестоносцы отступили, но тут она увидела всадника, ехавшего во главе отряда, и, позабыв, что её лицо скрыто поранжой, согнулось седло Издав невольный возглас, в чем дело, милая, спросил Мартин, тут же оказавшись рядом. Это он, Абу Хасан, черный бедуин. Теперь и Мартин рассмотрел высокого воина в нарядном казаганде, крепом ткани, кольчужном доспехе на стеганой подкладке и черной развевающейся от скачки куфии. Похоже, именно он привел этих воинов в Джарида. И сейчас следил, как они въезжают в ворота, но при этом успел осмотреть и всадников в караване. У Мартина похолодело сердце, когда Абу Хасан задержал взгляд на склонившейся, почти висевшей на верблюде Джуанне. Но возбудил про себя мусульманский обычай, позволявший женщинам прятать лицо под паранжой. Через миг Абу Хасан проскокал мимо, и Мартин постарался утешить Джанну: "Ты одета и выглядишь Как мусульманка, Абу Хасан не посмеет вызвать возмущение, сорвав с женщины покрывало, к тому же теперь у него иная забота сопровождать в Иерусалим воина в султана. Однако Джана долго не могла успокоиться. Будучи пленницей в Монреале, она нередко дерзила хаджибу, но тогда ей нечего было терять. Сейчас же сама мысль, что страшный чёрный бедуин узнает её, довела молодую женщину до такого состояния, что она едва могла править своим верблюдом, а тут еще и дервиш этот опять крутится рядом, твердит с короговоркой: хрупок разум без веры, а вера без разума. Ин шалла, ин шалла. Только и Осифу удалось немного успокоить Жанну. Будет лучше, если мы распрощаемся с крованщиками прямо сейчас и укроемся в Удере Хеврона, в этом городе. довольно большая еврейская община, и они не откажутся принять сына Ашера бен Саломона и его спутников. А за закрытыми дверями и удери вас никто не станет разыскивать. Однако вышло не совсем так, как он рассчитывал. Путники довольно долго ожидали Осифа у ворот Иудеи со звездой Давида на створках, а когда он наконец появился, его лицо было мрачнее тучи. Сыны израильские на этот раз не помогут нам. сказал он, опустив голову. Иbani больше чтут моего отца, нежели меня. Ведь мы находимся в Хевроне, Иосиф вздел руки. В городе, где в стародавние времена правил царь Давид, до того как перебрался в Иерусалим. Именно здесь его сын Авессалом восстал против отца. Нет в этом граде никто не окажет помощи страптивому сыну никейского даяна Шара бен Соломона, вздохнул Иосиф. Хевронским евреям стало известно о моей ссоре с родителям, поэтому не отказались приютить нас под своим кровом. Друзья переглянулись, что теперь возвращаться в караван-сарай, где уже остановились их спутники по каравану, или же искать иное пристанище? Но в Хевроне было немало воинов султана, и беглецам не хотелось привлекать их внимание. После минута раздумия Мартин сказал: Думаю, нам следует покинуть Хиврон и ехать дальше, пока светло, до Иерусалима, около 10 миль. Но по пути мы сможем сделать остановку в Вифлееме. Я ранее бывал в этих местах и припоминаю, что на дороге близ Вифлеема имеется неплохой караван-сарай, но ехать придётся всю ночь. И было бы неплохо поменять наших верблюдов на мулов или лошадей, чтобы скорее достичь Вифлеема. Скажи Иосифу, Твои соотечественники слишком непримиримы к тебе за ссору с отцом, или согласятся произвести подобный обмен? Джанна думала лишь об одном: чем скорее она окажется подальше от своего преследователя Абу Хасана, тем ей будет спокойнее. Да и пересесть с верблюда на спину лошади казалось заманчивым. Англичанка так и не свыкла с ездой на горбатом животном, которое то ревело, а то и могло плюнуть вязкой слюной. Однако, когда Джанна увидела лошадей, каких привёл Иосиф, она приуныла. Это были настоящие клячи, так что оставленный Иосифом для себя мул казался просто красавцем рядом с ними. Иосиф старался оправдать своих единоверцев, уверяя, что большинство лошадей ныне конфискованы для армии султана. Однако Эрик без церемонов заявил, что хитрые евронские евреи не упустили случая сбыть негодный товар нуждающимся путникам. в обмен на прекрасных верблюдов. Иосиф смолчал, а когда они уже выехали из Хиврона и именовали палатки бедуинов, приезжавших сюда на торги, Иосиф оглянулся и с грустью поглядел на Эль-Харам, мощное здание, под которым в пещерах поколся прах патриархов и их жён. Эль-Харам, возведённый ещё при царе Ироде, был величайшей святыней евреев, и Иосифу было горько, что он не побывал там. и не совершил молебен. Они двигались вслед за закатом, пока лучи солнца почти совсем не исчезли за волнистой линией холмов. Серые сумерки сменились ночной прохладой. В бездонном небе всплывала луна, мерцая крупным жемчужным боком. Вокруг рассыпались серебристые зёрна ярких южных звёзд. Этого света хватало, чтобы выдеть извивающуюся среди поросших кипарисами холмов дорогу. Жилое строение становилось всё меньше. Вдали слышался волчий вой. Одна из лошадей изволалась на него тревожным ржанием, и снова наступила тишина. На повороте дороги Мартин догнал Жуанну, и они на короткий миг обнялись. Всего минута, но обоим стало легче. Им предстоял долгий путь, но они были вместе, а значит, в мире всё было прекрасно. Жуанна постоянно думала о том, что, возможно, уже на исходе ночи, они окажутся в Вифлееме, где Дева Мария родила на свет Спасителя. Для Жанны это тоже было своего рода паломничество, в котором отныне отказано её единоверцам, ибо они опять отступили. Неужели же все эти войны были напрасны? Неужели этот край, овеянный библейскими легендами, так останется недоступным для христиан? Она глубоко вздыхала, Вновь и вновь понукая свою ленивую лошадку, они миновали очередную возвышенность, дорога пошла под гору. Выжженные травы между группами маслин и кипарисов при свете луны приобретали цвет волчьей шкуры. Один раз, когда Джоанна оглянулась, ей показалось, что в зарослях на повороте что-то шевелится. Не то волки шли по их следу, не то ветер играл ветвями, а может, это был силуэт одинокого садовника. В призрачном лунном сиянии могло показаться всё что угодно. Однако, когда спустя некоторое время путники сделали небольшой привал у развалин заброшенной башни, выяснилось, что не только Джанна заметила движение позади, Ирик, поправляя збрую своего мерина, неожиданно сказал, чтобы они продолжили путь, а он покараулит на этом месте и понаблюдает за дорогой. За нами кто-то едет. Одинокий всадник. Может, просто запоздалый путник, а может, кто-то нас преследует? В любом случае, клянусь старой верой, нам лучше знать, кто это. Но если едет только один, то ради бога, Моисеево, зачем нам волноваться? спрозил Осиев. Эрик не ответил, продолжая возиться с упряжью. Но Жанна увидела, какими взглядами обменялись Рыжий и Мартин. Позже, уже подсадив Жанну в седло, Мартин подошел к Эрику и негромко произнес: "Мы будем двигаться неспешным аллюром до самого Вифлеема, постарайся не задерживаться". Они поехали дальше, а Эрик скрылся за аркой разрушенной башни, ведя в поводу свою лошадь. Эрик был опытным и ловким воином, но почему-то Джоане стало тревожно за него. Мартин тоже волновался за друга, особенно когда прошел час, другой, а Эрик так и не догнал их. Мартин несколько раз останавливал коня, смотрелся в пустынную дорогу, прислушивался. Ночь была удивительно тихой, только ветер порой колыхал верхушки кипарисов, да где-то в мраке протяжно кричала сова. Жуана понимала, что если бы не забота о ней и Иосифе, Мартин непременно поскакал бы назад. Теперь же после каждой остановки на дороге он всякий раз догонял их, двигался рядом. И голос его звучал вполне спокойно. Осталось проехать совсем немного, ещё и заря не забрезжит, как мы будем в Вифлееме. Только однажды они встретили отряд объездчиков путей, которые при свете факелов посмотрели там Гуи Иосифа, но не стали чинить путникам препятствий. Скоро тройца уже ехала вдоль придорожных селений, а потом они увидели и Вифлеем на холме. Город не был ограждён, Дома с плоскими крышами клепились по террасам холмов, окружающих большое, похожее на монолитную крепость строение. Уже стало светать, когда путники в серых сумерках оказались возле расположенного на поступках Квифльему караван-сарая. После недолгих переговоров их впустили. Пока Иосиф расплачивался со стражами, Жуан огляделась. Этот караван-сарай мало отличался от других, виденных ею ранее. Квадратный двор с колодцем посередине, крытые аркады по периметру, внизу хозяйские постройки, вверху комнаты для постояльцев. Мартин передал животных сонным слугам, а сам взял пожитки и вместе с Джоаной и Осифом направился к ведущей на верхнюю галерею лестнице. По пути они переступали через тела тех из постояльцев, кто не мог заплатить за комнату и спал на ценовках прямо во внутреннем дворике. Зато отведенный им покой наверху был хоть и узким, но вполне удобным, усыпанный ткаными ковриками лежанки, которые были разделены занавесками. Небольшой ларь у стены. Мартин сбросил на него вещи и сказал, что пойдет проследить, как устроены их лошади, и тем не родивым слугам нельзя доверять, они могут забыть покормить усталых животных. Еще пообещал принести воды из колодца, чтобы обмыться с дороги. Всё, он говорил спокойно, даже ласково погладил Джанну по щеке, но она видела в полумраке, как напряжено его лицо. Ты волнуешься за Эрика, милый. Что могло случиться с таким воином, как наш рыжий? Мартин изогнул губы в своей привычной кривоватой усмешке. Надеюсь, что ничего. Он сильный, ловкий парень, ты не дашь себя в обиду. Думаю, когда мы завтра проснёмся, он будет храпеть где-то тут в углу. А потом ещё и поведает какую-нибудь забавную историю о том, как встретил путешествующего на вослеке со старым отцом кросотку и сразу вызвался помочь им. Когда Мартин вышел, Иосиф достал из поясной сумки огниво и кресало, высек искру и зажёг огонёк на носике глиняной лампадки, установив её на выступ стены. Лицо его тоже было взволнованным, и он сказал Джане: что будет молиться за Эрика. После чего сел в углу, накрыл голову молитвенным покрывалом и начал обматывать руки кожаными ремешками, как и полагалось для молитвы. Джоан решила выйти. Она уже давно спокойно относилась к тому, что рядом молятся евреи, как и он не реагировал, когда она становилась на колени и молитвенно складывала ладони. Однако сейчас, оказавшись в Вифлееме, В городе, где родился Иисус Христос, она не хотела молиться возле наверца, не признающего Спасителя Мессию. Вжу она остановилась на верхней террасе, собираясь с мыслями. Она находилась в городе, самоназвание которого вызывало в воображении образ младенца Иисуса, Девы Марии и трёх волхвов, принесших ему дары. Как место рождения Сына Божьего, Вифлеем для христиан был более значим, чем любое другое место на земле. И Джоанна испытыла трепетную радость от осознания, что она тут. Однако эта радость сейчас была омрачена тревогой о пропавшем друге. Англичанка была одета как мусульманские женщины, только скинула с лица паранжу и молитвенно сложила руки под покрывалом. Она старалась сосредоточиться. Джоанна и ранее нередко пропускала мессы, даже испытывала раздражение, Среди чересю религиозных женщин, по любому случаю хватавшихся за молитвенник, чрезмерно полагаться на Господа, взывая на него все свои заботы, казалось ей бесчестным. Но порой вдруг понимала, насколько человек может только предполагать, а располагает всем Господь. Джоанна глубоко вздохнула. Она видела, что небо на востоке уже окрашивалось в розовые и светло-серые тона с места, где она стояла. На крышах виднелись очертания огромного строения. Из рассказов паломников Джоанна знала, что это мощное, неуклюжее здание и есть храм Рождества. Давно, когда этот край ещё принадлежал христианской Византии, его начали возводить на месте пещеры, где родился Спаситель. Персы, захватив эти земли, не разрушили его, потому что над входом в храм были изображены волхвы. каких византийские мастера изобразили в тюрбанах. Им казалось, что так должны были выглядеть первые поклонники Христа, прибывшие из пустыни, и персы, приняв изображённых волхвов за своих единоверцев, поклоняющихся этому святому месту, не посмели разрушить церковь Рождества. Однако позже, уже во время набегов арабов-мусульман, завоеватели не были столь щепетильны, и постепенно Чтобы защитить святилище, местные христиане перестроили его в крепость, массивную с мощными стенами. Говорят, даже вход в храм был перестроен, и из некогда внушительного портала превратился в узкую калитку, так называемые врата смирения, и входящему надо было склониться, чтобы проникнуть в церковь. Но при крестоносах на верху храма Рождества была воздвигнута высокая квадратная колокольня. со строверхой шатровой крышей. Ныне она стала минаретом, и когда стало светать, Джанна услышала раздававшийся сверху долгий зовунывный крик мойзина. Она непроизвольно сжала кулачки и почувствовала, как на глазах выступили слёзы. Крестоносцы отступили, эта земля осталась под властью мусульман, и уже никогда с этой колокольни не зазвучит благовест колоколов. Но всё же она была здесь, Жоанна набрала в грудь побольше воздуха, и слова "Аве Мария" сами полились из её души. Она молилась самозабвенно, славила пречистую деву и её сына, а потом просила позволить ей и её спутникам благополучно завершить их путь и защитить от врагов. Когда Жоанна наконец подняла голову, то увидела внизу во дворе Мартина. Он стоял у колодца, И набирал в мехи воду. Жанна почувствовала прилив нежности в душе. Мартин, такой заботливый и предупредительный, всегда старался облегчить для неё трудности пути. Доставал воду, следил, чтобы ей было удобно, во множестве мелких услуг и постоянной помощи она ощущала его заботу, чувствовала себя защищённой, любимой. Какое же счастье, что судьба свела её с этим человеком, Жанна взмолилась. Пусть же небеса сохранят его, пусть его минуют любые беды и да будет убережён он от опасности. Со своего места Джоанна видела, как Мартин перекинул полное мехи через плечо и пересекая двор, двинулся в сторону ведущей на галерею лестницы. Светлое покрывало куфи на голове, лёгкая одежда, перетянутая в талии широким кушаком, за которым торчит свёрнутый тёмный хнуд, с которым Мартин никогда не расставался. Он осторожно обходил как спящих, так и тех людей, которые уже пробудились, услышав крики Модзина, и теперь раскатывали молитвенные коврики, начинали молиться. У ведущей на верх лестницы он на миг задержался, поправляя перекинутую через плечо верёвку, на которой висели наполненные водой мехи. Именно в этот момент Джоанна заметила какое-то движение в стороне. Сначала она просто увидела под деревянными подпорами, расположенными по периметру двора, галерее человека, который пробирался в тени, легко и неслышно, будто крался. Что-то привлекло к нему внимание Жанны. Она всмотрелась и слабо ахнула. Человек в лохматом колпаке и в цинных шкурах. Это же дервиш Мамед Заки, который ехал с ними в караване до Хеврона. Как он тут оказался? Тревога возникла внезапно, ещё неосознанная, скорее похожа на удивление. Но затем, когда Джоанна увидела, как дервиш, выглянув из-за деревянного столба подпоры, смотрит туда, куда движется Мартин, волнение стало нарастать. А потом вдруг дервиш закинул верёвку на перила верхней галереи и с удивительным проворством, словно какое-то огромное насекомое, взобрался наверх и стал крадучись Идти по галерее вдоль построек караван-сарая. Джоанна стояла как раз напротив, она видела его через двор. Но этот момент Заки двигался столь неслышно, что в утреннем сумраке больше не привлекал ничего внимания. И Джоанна вдруг поняла: дервиш пытается настигнуть Мартина, а тот как раз неспешно поднимался по лестнице. Сейчас он выйдет на галерею, которая пооясывает двор. Под углом примыкает та, по которой пробирается дервиш. Почти не задумываясь, Джанна стремительно кинулась по своей галерее, не сводя взора с мелькавшего за арками напротив Мамеда Заки. Она оказалась у поворота галереи одновременно с ним. Мартин как раз зашёл по лестнице, повернулся к Жуане, а дервиш возник из-за угла сразу за ним. Мартин оказался между ними двумя, его силуэт заслонил собой дервиша, но ещё до этого Жан увидела, как тот быстро делает замах, она громко закричала: "За спиной Мартин сзади!" То ли интонацией в его голосе, то ли сработала привычка уклоняться при малейшем намёке на опасность, но Мартин быстро отпрыгнув в сторону, упав, перекатился через голову и уже поднимаясь, рывком выхватил из-за пояса кнут и сделал им выпад в сторону, откуда, как он понял, исходила опасность. ударом кнута, сделанного из крепкой многослойной скрученной кожи, можно было шкуру с БК спустить, но сейчас посланный полукругом кнут отбил ли что-то лёгкое, отлетевшее в сторону с металлическим звуком. Кинжал, догадался Мартин, чувствуя, как похолодело в животе, но было не до размышлений, и он вновь направил удар кнута туда, где заметил пятившуюся в конце перехода галереи тень. И кнут обвёл того, кто метал кинжал или кинжалы. Ибо Мартин понял, что его настиг асасин, а не редко ограничиваются одним ударом. Резким рывком на себя Мартин вынадил нападавшего упасть на колени. Тот ещё сопротивлялся, боролся, хрипел и судорожно дышал, стараясь сорвать кожаную давку, обвившую горло. Мартин сильнее дёрнул кнут, рванув дервиша, как марионетку на ниточке. тот упал, перевернулся, а Мартин уже был рядом, силой наступил ему ногой на лицо, а другой прыгнул на живот, выбивая дыхание. Казалось, он производил всё это беззвучно, но в караван-сарае было немало людей. Они услышали крик Джуанны, увидели происходящее наверху, и стражники поспешили на шум борьбы. Мартин почти оплёл дервиша кнутом, рывком приподнял, посмотрел в тёмное, от татуировок лицо. И увидел расширенные, полные ненависти глаза. Он узнал этого человека. Далил, Рафик Далил, его наставник в замке Масяф, когда он ещё был учеником ассасинов. Далил не успел ничего ответить, их окружили подоспевшие стражники. Один из них увидел лежавший у стены кинжал с узким лезвием и позолоченной рукоятью. Ассасин, закричал стражник: "Скорее все сюда!" Мы поймали проклятого ассасина. Убийца старца горы Шиитов, по вероисповеданию мусульмане суниты, ненавидели и старались обезвредить. Поэтому не успел Мартин опомниться, как его бывшего учителя уже схватило множество рук. Его дёргали, били, трепали. Стражи заломили ему руки и потащили куда-то, проталкиваясь сквозь разъярённую шумящую толпу. Мартин перевёл дух и оглянулся. И тут улыбка облегчения окаменела на его лице, глаза наполнились ужасом. В два прыжка он достиг поворота арочной галереи и оказался под леосифа, поддерживающего за плечи осевшую на пол Джуанну. С левой стороны, между её ключицей и плечом, торчала позолоченная рукоять кинжала. Второй кинжал ассасины всегда совершают два броска. Иосиф вроде что-то сказал Мартину, но тот не слышал. Он смотрел только на Жуанну, видел её побелевшее лицо, остро блестящие, устремлённые на него глаза, и вдруг с ужасом понял, что когда он, поддавшись заученной привычке уклоняться от опасности, рванулся в сторону, джана, казалось, под ударом, брошенный в него кинжал пронзил женщину. И это он, Мартин, подставил её. От ужаса и горя Мартин не мог вымолвить ни слова. В груди словно разлился тяжелый свинец, не вздохнуть, не выдохнуть. А она смотрел на него такими невероятными глазами. Надо было помниться и что-то делать. Мартин потянулся к рукояти кинжала, однако тотчас убрал руку. Порой торчавший из раны нож нельзя было выдергивать, иначе раненый мог захлебнуться кровью. Мартин заплакал, чувствуя свою беспомощность. Жуана вдруг разлепила побелевшие губы и, не сводя с него взгляда, произнесла по-английски: "Священника, ради самого неба, приведи ко мне священника". В уголках её губ выступила кровь, глаза закрылись. Мартин, скорее понял, чем услышал, что сказал ему Иосиф: "Осторожно подними её и неси за мной".